Глава 32. Предусмотрительность никогда не бывает лишней. Особенно в вопросах собственной безопасности. Многие пренебрегают этим, но только не ИСО. Этот парень был не из таких, поэтому найденный в полу люк он открывал пусть странно, но уж точно безопасно, обойдя его с другой стороны и используя крышку как щит. Решение оказалось правильным. Само расположение люка, его размер и скрытый монтаж говорили о том, что это не просто тайник или ниша. Это может быть полноценным домашним погребом. Погребом, в котором так легко спрятать не только бутылку вина, но и человека. И догадка оказалась верной. Едва ИСО приподнял крышку, оттуда прозвучало несколько быстрых выстрелов. Его противник ошибся, поспешил, возможно, решив, что парень сунется вниз сразу. Но нет, ИСО, будучи с противоположной стороны, просто отпустил руку и захлопнул крышку подвала. В этот момент прозвучало еще несколько выстрелов. Крышка оказалась не настолько крепкой, чтобы сдержать пули и в полу над люком красовалось несколько пулевых отверстий. Но для ИСО так было даже лучше. Возня противника давала ему время. Время пододвинуть диван из зала и, толкая его перед собой, безопасно закрыть им люк. Теперь его никак нельзя было открыть снизу, даже размолотив крышку в труху. Нужно было что-то еще сделать с диваном над ним. Впрочем, его противник не спешил опустошать магазин. Он уже понял, в какую ситуацию попал. «Вы догадливый, молодой человек, господин Мора». В этот раз слова дядюшки Кадзу звучали не через аппаратуру, а вживую, пусть и слегка приглушенно. Я думал, возня снаружи даст мне больше времени, чтобы отсюда убраться. Как неловко получилось. Не спорю, трюк с автомобилем был занимательным. Ваше желание быть как можно ближе к происходящим событиям не может не вызывать уважения. Исо уже получил сообщение от Мика. Она не вызывала полицию напрямую, но позвонила Кисараге. Так что, кто бы там сейчас не вел это дело, приехать на подмоку должна именно Рейка. Оставалось потянуть время и дождаться девушку. Но стоило ли оно того, господин Кадзухира? Безусловно. Не все такие сообразительные, особенно в такой ситуации. Да и результаты я ждал иного. «Не доверяй после этого людям, ведь такие дорогие наемники были. Столько денег потрачено зря. Кстати, о них. Давайте поговорим о вашем вознаграждении, господин мора Сколько денег вы хотите?» «Значит, без предисловий душевных разговоров? А если я не хочу?» Со стороны подвала послышался протяжный, уставший вздох. «Может и так, но я считал вас куда разумнее детских стереотипов о правилах мира». «Вы же владелец магазина, кормилец семьи. Я еще могу понять этих детей, что сидят в компьютерах и телевизорах. Но вы это должны были столкнуться с настоящей реальностью. Все эти проверяющие, налоговики, клерки и менеджеры — те, кому вы добровольно относите свои деньги в уплату налогов. Вы обеспечиваете их жизнь, старость и пенсию. Помогут ли такие люди вам хоть раз? Или ваши друзья придут решать эти проблемы за вас?» «Позаботятся ли они о ваших сестрах? Никто и никогда. Мы живем в социуме стая акул, господин Мора, и наша задача — отгрызть кусок пожарнее и успеть его сожрать. Разве я не прав?» Ответом была тишина. ИСО подошел к двери, открывая ее. Там вдалеке виднелись переливающиеся огни полицейских сигналов. В отсутствие освещения они были прекрасно различимы. Еще немного, и полиция будет тут». Парень посмотрел на город, дорогие дома рядом и вернулся на кухню. Присел на край дивана так, чтобы его нельзя было случайно зацепить выстрелом. Видимо, этот момент смог услышать сидевший в подвале генерал. «Получается, я ошибся, господин Мора? Вы такой же глупый ребенок, как и большинство ваших друзей!» «Дядя, дядя, вы подрастеряли навыки переговорщика на пенсии, генерал. Все эти приемы полуправды достаточно хороши и забавны, но в своей логической цепочке они упускают один важный факт: И какой же голос кадзухира изменился теперь он звучал без прикрас, мрачно и зло. Мне не интересно. В последующие сутки жизнь шла своим чередом. Видимо, госпожа Кисараги в отместку за то, что ее пытались подвинуть с дела, сделала все, чтобы Миядзаки и других свидетелей полицейская бюрократия касалась как можно меньше. Хотя активное участие Яшика, как адвоката, как бы на это не смотрел ЕСО, внесло значительный вклад в поведение полиции. И самое удивительное, что человеком, который все это рассказал, был уважаемый следователь полиции Кен Акада. Дело в том так совпало, что как раз к моменту его выздоровления был поднят вопрос целесообразности продления командировки Кисараги. Кен был всеми руками и ногами за то, чтобы она осталась работать в столице, но начальник полиции не особо хотел иметь при себе проблемного следователя. У него под боком как раз имелся приближенный любимчик расторопный младший следователь, что в момент вылета из обоймы старших коллег решил занять место одного из них, половив рыбку в мутной воде. Вариант для него был реальный, но вот беда. Случилось две неприятные вещи. Во-первых, Кисараги, которая с экипажем полиции буквально в зубах притащила реального виновника, на которого можно было смело и легко свесить всех собак, а еще появилась Ешика с небольшим подарком, тем самым жучком, что носил с собой Есо. Уважаемый адвокат решила немного опустить полицию на землю и бессовестно использовала жучок как средство давления и шантажа. Вообще-то, она изначально хотела отвести удар от Ясу, ведь ему вполне могли приписать проникновение на частную территорию и много чего еще, тянущегося следом. Но в сочетании с добычей кисараги эффект получился еще лучше. Не в меру обеспокоившись за свою репутацию и ответку со стороны Миядзаки, уважаемый начальник полиции действовал наверняка. Он выставил того самого младшего помощника как недальновидного, малоопытного инициатора слежки за ИСО и показательно провел кадровую чистку. В итоге госпожа Кисараги была оставлена в столице, а слишком деятельный любимчик, пусть и не без тяжести на душе, но был отправлен повышать раскрываемость на бывшее место работы Рейка. Все же любимчики приходят и уходят, а работать начальником полиции хочется всегда. Вот такой круговорот событий обеспечил Кену наличие отличной напарницы. Как оказалось, довольно Акадо способен таки рассказывать информацию, которую обычно из него клещами не вытянешь. Что же до конкретики, то ретроспектива была следующей. На второй день господин Акада позвонил и попросил Есу, Кин и Мика помочь ему с выбором чая в чайном домике. Да, именно всех троих сразу. Друзья поняли сразу, что их ждет что-то интересное. Вошедшего в магазин Каду все трое ждали уже давно. Чай был готов, а любопытство хлестало через край. Начав свой рассказ с упомянутых вышекадровых перестановок, Кен перешел непосредственно к подробностям допроса генерала Кадзухира. «Генерал Кадзухира дал показания. Вопреки ожиданиям, он сотрудничает и всячески пытается скостить себе срок». Теперь к самому допросу. «Породил, удаешься, что бывшие военные могут прихватить с места работы», — улыбнулся следователь, попивая свой чай. Наш бравый генерал прихватил тестовую версию одной из программ разведки. Несмотря на высокий потенциал даже недоделанной нейронки, наш пенсионер вспомнил заветы своей конторы «не наглеть и не высовываться». Но желание немножко понаглеть и повысовываться все же было, только чуть и безопасно. Так в дело вступил немного фанатичный сирота Син. Судя по рассказу самого Кадзухира, их встреча была почти случайностью. Хотя я склонен верить, что ее организовал кто-то из знакомых генерала. Просто тот его выгораживает. По опыту скажу, если он сам не сдаст подельника, то тут нам делать нечего. В общем, Син настроил для генерала нейронку, теневой банкинг через зараженных пользователей и отмывание средств через прикормленные клубы. Благодаря Сину все работало как нужно. Вот только парень сделал одну ошибку. Он автоматизировал систему, прописав ей алгоритмы управления. Теперь на базовом уровне все необходимые генералу операции с валюты он мог делать сам. А Син слишком много знал. Так, значит, все-таки Син убил Арчи? Вопрос Мика заставил остальных отвлечься от чаепития и повернуться к Кену. Ака даже не выглядел как человек, знавший ответ наверняка. Вероятнее всего, да. Других вариантов просто нет. Будучи тестовой версией, нейронка могла вести себя совершенно непредсказуемо. Именно Син отвечал за устранение неполадок и за чистку хвостов. Ты же сама мне говорила, Мика, что заметила, как снизилась активность использования нейросети после смерти Сина. «Генерал — хитрый лис, но он не разбирался в ней на таком уровне, чтобы взламывать системы и путать солиды. Все работало только при помощи костыля Судя по лицу Мика, ответ ей совершенно не понравился. Диалог подвис в неловкой паузе, паузе, которую постарался разорвать ИСО. «Хорошо, но зачем ему эта эпопея с моноблоками? Я могу понять мотивы нашего устранения». Но не могу сообразить, в чем необходимость возврата, а не уничтожения моноблоков Сина. Я бы назвал это правдеформацией, или трепетно взращенной паранойей. Кадзухира все переживал, что Син мог как-то изменить его нейронку. Или усовершенствовать, или еще что-то. Для него было важно все проверить и сохранить его версию. Ведь только та, что на компьютере в доме генерала, и та, что записана на моноблоке Сина, имели контрольный код. Все остальные копии можно было отключить или уничтожить через эти две системы. Кстати, Кисараги вызвала специалистов. Через пару дней нам понадобятся эти моноблоки для изучения. По крайней мере, этого требует наш начальник. И без того хмура Мика и вовсе подскочила. Эта программа опасна. Полиции было мало взломов. Если у вас есть специалист такого уровня, что сможет разобраться в ней лучше меня, то я жду его у себя в кабинете в корпорации Миядзаки. Только так можно быть уверенным, что никто не наделает глупостей. Мика было на взводе, это видели все. И понимали причину тоже все. Но Кен тоже был по-своему прав. Полиция обязана изучить все факты и улики. Собственно говоря, Акаде это и озвучил дальше. У генерала Кадзухира есть деньги и связи. Если мы хоть немного не дожмем и оставим ему окно для маневра, то этот старый лис может соскочить, как бы плотно он ни сидел на крючке. Поверьте, я видел случаи, когда свободу получали те, кто фактически имел неопровержимые доказательства виновности. Поэтому каждый кирпичик обвинения имеет значение. Был ли виной спокойный тон следователя или его взвешенное поведение, но Мика, кажется, немного успокоилась. Мне плевать, виноват в убийстве моего друга Син или этот старый хер. Не замутил бы генерал свой маленький бизнес, не было бы всего остального. Смотрела бы разведка получше за своими людьми. Так вообще бы ничего не случилось. Вам я доверяю, господин Акада. Ну не полиции, но ради Арчи я помогу. Дайте мне все проверить, и я передам моноблоки. А мы проверим, чтобы место и хранение имело должный уровень безопасности. Вмешалась в разговор Кин. «Не переживай, Мика, этот человек не избежит сюда. В ответ Кин получила лишь молчаливый кивок. Акада хотел было еще что-то сказать, но его прервал звонок мобильника. «Да», — Кин встал и отошел в сторону. Судя по доносившимся обрывкам фраз, он разговаривал с Кисараги. Разговор оказался коротким, и понять содержимое по скупым ответам акады было невозможно. Впрочем, он сам все объяснил, вернувшись за стойку. «Рейка звонила». Генерал Кадзута Кадзухира, не выдержав тяжести вины, повесился в собственной камере. Словно взрыв, в образовавшейся тишине прозвучал удар, полетевший в стенку чашки. «Да пошли вы, и ваша полиция!» По щекам Мика текли слезы. Ее руки тряслись, и лицо было белее мело. Кинув быстрый взгляд на стену, куда она швырнула чашку, на ИСО, на остальных, девушка выбежала на улицу, не оглядываясь. «Я присмотрю за ней», — произнес Ясуа, покидая магазин следом. И снова тишина. Кин молча буравила глазами следователя, а Кадо же уткнулся носом в телефон. Так прошло минут пять, пока он наконец-то не произнес. «Не получится». «Что именно?» «Доказать, что ему помогли. Если это разведка, то хвостов не будет». Теперь уже вспылила даже вечно спокойная Миядзаки. «Говорите уже как есть, господин Акада, Просто ваш начальник не даст делу развития. На мертвеца слишком удобно списывать долги. И вы никак на это не повлияете. Ни вы, ни Миядзаки». Кен встал и стал собираться, а уже перед уходом развернулся и коротко поклонился. «Мне очень жаль». Несмотря на свое состояние, Мика добралась до здания Миядзаки без приключений. Исоо не стал подниматься наверх, но простоял некоторое время неподалеку. Правда, это привлекло внимание парня Киры, благо охрана прекрасно знала Исо Так что получилась двойная выгода. Ребята проследили за Мика внутри корпорации и подсказали, что она на месте и все хорошо. Так что Исоо со спокойной душой вернулся домой, где его встретила полусонная Кин. Несмотря на то, что сестрички были у дедушки, сама Миядзаки осталась ждать Исо в чайном домике. С Мика все хорошо. И сел рядом, обняв девушку. Так они просидели минут пять, после чего он тихонько произнес: с ней уже ничего не будет по-настоящему хорошо. Эта бесконечная цепочка вины должна была закончиться на генерале. Но она породила лишь сомнения и вопросы. Сомнения и вопросы. Не то, что дарит покой разбитому сердцу. Нам стоит с ней поговорить: давай я завтра зайду к мика и. ой! Пока Кин отвлеклась, Изов встал и, несмотря на свой рост, легко поднял ее. Королева боевых искусств, школы и директор крупной корпорации вцепилась в него, не совладав с удивлением и испугом. А парень просто поднялся на второй этаж и положил девушку на кровать. Без пошлости, без слов. Положил и укрыл уставшую Кин пледом. «Не переживай», — он погладил засыпавшую девушку по голове. Провел несколько раз ладонью по волосам и заметил, что Кин снова вернулась в царство Морфея. «Не переживай. Я разберусь». Смарт-часы. Они ожили неожиданно. Засветились при очередном поглаживании. Благо, звук был отключен еще с момента посещения дома генерала. Да и Кин уже спала, так что Исо мог спокойно спуститься вниз к телефону. Это была Мика. «Исо, мне больше некого попросить. Можешь помочь?» Рассказывай.